Шестая вилла Карнели, затем Апийева дорога. Скрытное проникновение. Значит, его убили. Алексей жал кулаки. Кто-то за это ответит по полной. Рикс, Агилмун тронул Коршунова за плечо. Ты подарил ему свободу, а он тебе жизнь. Это равный обмен. Таб наверху его примут с честью. Боги любят таких, как он. Слава ему! И плеснул немного вина на пол треклина. А я не люблю тех, из-за кого гибнут мои друзья, буркнул Коршунов. Карнелия, я уверен, кто-то нас предал. Не успели мы появиться в Риме, как вас заманили во дворец, а потом притреанцы врывались в твой дом. Кто-то донес, что мы в Риме. Мы это узнаем, подал голос Скульди. Но сейчас не это важно. Поясни. Коршунов развернулся к своему главному разведчику. Допустим, донес кто-то из твоих слуг домна. Это возможно? Карнелия шевельнула плечиком. Отец завещал мне этот дом в Риме, я приехала в него впервые. Любой из рабов мог предать. Любой. Я даже не знаю, кто из них служил моему отцу, а кого купили позже. Клянусь матерью, все они отправятся сюда на виллу. Пусть узнают, какова разница между домашним рабом и говорящим земледельческим орудием. Земледельческим орудием частенько называли сельскохозяйственных рабов, жизнь которых была ничуть не лучше, чем у тягловой скотины. Если доносчик из римской челяди домна, то это большая удача, — уронил Скулди. Все участники совещания удивленно уставились на Герула. Это значит, что наши недруги не знают о нас. Пояснил Скульди, а нас всех. Насколько мне известно, времени совсем нет в Ольск. Притерянская гвардия, сказал Трогус. Их где-то тысяча в Кагорте, а Кагорт、э, их должно быть десять. Но сидят они в своем лагере. И еще городские Кагорты. Этих в Кагорте полторы тысячи. И Кагорт、э, три или четыре. И вигилы. «Моя когорта стопчет их всех и даже не вспотеет», — заявил Агилмунд. «Тяжелой коннице будет нелегко в городе», — напомнил Трогус. «В тесноте не разгонишься, зато с крыш очень удобно швырять камни». «Теми, кто на крышах, пускай займутся бойцы Ахвизры», — сказал Агилмунд. «Не вижу ничего способного помешать нам взять этот город без стен». «Агилмунд — это Рим, а не Селевкия», — напомнил Коршунов. «В нем полтора миллиона жителей, по пять сотен на каждого нашего». Мы растворимся в нем, как ложка соли в бочке воды. Так что мы не будем ни с кем драться. И нам плевать, одна когорта притрианцев в Риме или десять. Мы просто войдем в этот город, город без стен, как ты верно заметил, и потребуем от императора вернуть нам Геннадия. А потом очень быстро покинем Рим и постараемся как можно быстрее убраться из империи. Пока все ее легионы не обрушились на нас. Мы ведь знаем, как это бывает. Никто не стал с ним спорить». Да, все они знали, как это бывает. Правда, сейчас они тоже были легионерами, но сути это не меняло. Если бы они хотели бросить вызов Риму, то должны были сделать это в Сирии. Сейчас поздно. «Командуй, брат!» — Погодский произнес Эгилмунд. «Мы за тобой!» «Хоть в Рим, хоть на крест!» — сказала Хвизра и захохотал. «Главное, чтобы к Вотану поближе. Верно, Сигисбарн?» «Вот, там мечтательно проговорил Сигисбарн. Я так и вижу, как он сносит башку ихнему Юпитеру. Как тебе, Сколди, такая мысль?» «Нормально», — усмехнулся Герул. «Только уговор. Золотые молнии делим на всех. А то знаю я вас, славных. Все самое лучшее себе в сундук». «Веди, Алосея, мы за нашего брата Гиеннаха всех в крови утопим». А из сенаторских кишок колбасу сделаем, подхватила Хвизра. Набьем фаршем из претреянского мяса и заставим ихнего императора жрать. Выпустим кровь врагов, убьем их всех. Пусть видят ярость. Вот она рявкнула Гелмунд. Смерть! Смерть, смерть! Взревели варвары так, что рабы в поместье съежились и замерли, как мышка под кошачьей лапой. А расположившиеся в обширном парке легионера германцы оживились и навострили уши. Ярость, смерть, вот он, Люба. О чем они кричат? – спросила Карнелия, подавшись назад и прижавшись к Анастасии в бессознательном поиске защиты. Искаженные ярости улица варваров были ужасные. Карнелия вдруг ощутила себя на арене полной диких зверей. Все хорошо, подруга моя, все хорошо. Анастасия также инстинктивно обняла патрицианку, прижала к себе как испуганного ребенка. Они говорят, что твой муж их брат, и они будут драться за него хоть со всеми римскими легионами. И горе тем, кто встанет у них на пути. Так и будет, рявкнул Коршунов, ставит точку в обсуждении. А Гельмунд, Трогус, поднимайте людей, мы выходим немедленно. А что обоз? спросил префект лагеря. И уже рванувшиеся к выходу германцы остановились на полшаге. Точно. А как же обоз? Как же непосильным трудом награбленное имущество? С обозом остаются третья и девятая кагорта, решил Коршунов. Почему же третья тут же взвился Сигисбранн? Мы что не умеем драться? Именно поэтому ты пойдешь с собой замрявшему Алексею. Понятно тебе? Хочешь, чтобы наше богатство охраняли чужие? Пойдешь и будешь драться, если понадобится. А ты Тевт, пойдешь с ним? Не пойду, уперся Трогус. Найди кого-нибудь другого. Я нужен тебе в Риме, потому что это мой город, и я знаю его так же хорошо, как ты норку своей жены. Он подмигнул Анастасии. «А проводника для Сигисбарна я найду, не беспокойся. Тоже мне задача прогуляться по хорошей дороге до Аквилеи». «Почему до Аквилеи?» — удивился Коршунов. «Я вообще-то морем уходить собирался. Обратно в Брундизий, а там...» «А там тебя встретит императорский флот!» — рявкнул Трогус. «Это хорошая идея — грозить волчице дубиной». Но как только твоя дубина перестанет нависать над ее макушкой, все ее волчата захотят вцепиться тебе в глотку. Нет уж ли, гад, оставайся-ка ты на суше. На суше мы боевой легион, а на море бесполезный балласт. Убедил, проворчал Коршунов. Сушей пойдем. Германцы одобрительно закивали, резоны Трогуса им были понятны, да и морскими путешествиями они накушались до тошноты». — И ты, Тефт, пойдешь с нами в Рим. Но при этом сделаешь все, чтобы наши богатства остались нашими. Или я собственноручно вышиб у тебя зубы. Трогус ухмыльнулся, сверкнув мостом из драгметаллов, закрывшим боевые потери в челюсти. — Договорились. И первым выбежал из стреклиния, даже не прикоснувшись к изысканным кушаньям. Остальные последовали за ним, включая Коршунова. Анастасия опустилась на ложе, поглядела она уже остывшего козленка. Ярость варваров напрочь выдала из треклиния всех рабов. Давай поедим, предложила она Карнелия. Завтрака не крошки. А как же? Патрицианка поглядела на прозрачную занавесь, за которой исчезли воины мужчины. Из легионерского котла каши бобовой похлебают, ответила Анастасия с милою улыбкой. Не беспокойся о них, кора дорогая. И о муже не беспокойся. — Я не могу. — Можешь, — отрезала Анастасия. — Я обязана Геннадию всем больше, чем жизнью. Но сейчас его спасение — дело мужчин, и лучших спасителей, чем наши германцы, ты не найдешь во всей империи. Не мучь себя и кликни, наконец, прислугу. То, что ты немного повздорила с мначиха, еще не повод, чтобы есть холодное мясо. Ты права, сестра. Корнелия с удовольствием вытянулась на ложе, тонкими пальчиками взяла с серебряного блюда фаршированного икрой лангуста и запустила в него ложечку. Мы римляне и должны соблюдать традиции. Эй, кто-нибудь живой сюда! И пусть играют музыканты. Этот шум снаружи вреден для желудка. А снаружи было действительно шумно. Первый германский легион экстренно готовился к маршу. Копейным оборотом они подошли в конце второй стражи, то есть примерно в полночь. Напомню, что темное время суток в Римской империи делилось на 12 часов. Продолжительность часа зависела от времени года или на четыре трехчасовые стражи. Они – это Коршунов, Трогус, Скулди и Кантуберни спецназовцев из третьей когорты. Метров за четыреста спешились и прячась за склепами и надгробиями, что выселись вдоль дороги, подобрались поближе. К удивлению Коршунова у ворот было весьма оживленно. В свете факелов можно было разглядеть, что апиява дорога у ворот полностью запружена: базы, телеги, шум, перебранки. Стража не только не дремала, но вела себя, пожалуй, активнее, чем днем. Собирали какие-то пошлины, кого-то лупили древками копей, лупцуюмый орал. Но в целом привратная стража не производила серьезного впечатления, ни повадками, ни снаряжением. Черт, пробормотал по-русски Алексей. Прям не в город вход, а в ночной клуб какой-то. И трогусу, тевт, это на всю ночь или через часок угомоняться? До рассвета, ответил бывший коренной житель столицы. Я ж тебе говорил, на повозках в Риме можно только в ночное время. А сколько всего надо привезти, увезти, сам понимаешь. Ну да, конечно. Коршунов знал о транспортных ограничениях имперской столицы, просто из головы вылетело. Что посоветуешь? Да так и пойдем, сказал Трогус. Апиява дорога хорошая, широкая, идти не далеко. Поставим три кентури и первый когорты между большим цирком и дворцом Августа. Еще три кентурии встанут за храмом Кибеллы у дворца Тиберия, а остальные на форум. С ними пара кентурий твоих головорезов, Скулди. Задача — держать улицу Этрусков, сам форум и новую улицу. А вторая когорта пройдет по улице Этрусков вверх и выйдет на палатин с противоположной стороны. Там есть ворота. В ночное время они будут заперты, но для легионеров Скулди это не преграда». Думаю, будет неплохо, если наши войдут внутрь. Так и сделаем, согласился Алексей. Он тоже считал, что взглянув утрячком на его тяжелую конницу во дворце сразу поймут, что впереди у них особенный день. Действовать начнем в начале четвертой стражи. Хватит нам времени. С эсбытком отозвался специалист по местности Трогус. Первыми выдвинуться твои парни с Кулди. Задача. убрать стражу у ворот, расчистить проход конницы. Не думаю, что эти оболтусы на входе...、Э, кстати, Трогос, что это за вояки? «Городские когорты», — последовал ответ. «Сам когда-то мечтал попасть туда. Жалования в полтора раза больше, чем в легионах. А отслужил три года, как положено. Можешь и в притрианцы перевестись. Там вообще мед. Знай, императору Сулютуй, да ауреи в кошель складывай». По делу, говори, перебил Коршунов своего префекта. По делу. Трудностей с ними не вижу. Коты кастрированные. Но дорогу расчищать придется не только у ворот лягат. Улицы тоже. Иль ты думаешь, что все эти повозки рождаются прямо по ту сторону ворот? Принято, кивнул Коршунов. Расчистка на всем протяжении маршрута. Всех встречных с оружием вигилов и летех городских вязать аккуратно и складывать по обочинам. В последнюю стражу обеспечения порядка в Риме мы возьмем на себя, добавил он с усмешкой. Еще ваша задача полностью перекрыть Палатинский холм. Людей возьми побольше. Он здоровенный этот дворцовый комплекс. И ты и слышал, что сказал Трогус. Надо обеспечить скрытное проникновение катафрактареев на территорию Палатина. Сколдих махнул. Скрытное проникновение тысяч медных котлов, которые тачат на веревке? «Ты, должно быть, шутишь, Рикс!» «Ничуть! Делай, что хочешь, обматывай коням копыта, неси их на руках, но чтобы утречком прямо под окнами дворца ровными шеренгами стоял мой сюрприз сыночку и его мамочке!» «Тефт, позаботься о том, чтобы мои германцы не заплутали!» «Сам с ними пойду», — ответил префект лагеря. «Не беспокойся, легад! Тебе останется только открыть рот и сказать «Доброе утро, принцепс!»